«Ты чего?» — удивился Элмар. «А, боишься, что опять стукну? Не бойся, заходи!» «Здравствуй!» «Здравствуй!» — ответил Кантер, переступая порог. «А где Ольга?» Элмар печально вздохнул. «Проходи, садись. Я тебе сейчас все объясню. Давай свой цветок, поищу, куда бы поставить. А то у Ольги ни одной вазы в хозяйстве нет».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 — А ты вроде как любовник все-таки. — Что значит еще? — вскричал Кантор, подхватываясь с места. — Ей что-то грозит? Я могу что-то сделать? — Можешь, — кивнул Элмар, — сесть и поплакать. Мы все это уже сделали. Кантор опустился в кресло, взял протянутую бумагу и с трудом смотрелся в расплывающиеся перед глазами руны.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 — Элмар, — сказал Кантер, выбрав паузу между двумя историями, которые ему уже надоели. — А зачем ты мне все это рассказываешь? Элмар запнулся, остановился и неуверенно ответил. — Чтобы ты знал. — Спасибо, я все давно понял. Как это получилось, кто виноват и почему вы не могли ничего сделать?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 Или у него уже такое отчаянное положение, что не приходится выбирать? А, Элмар? Что, с твоего кузена уже нагло стаскивают корону? И ему нужно делать что-то очень срочно, а поделать-то ничего нельзя. Разве что меня уговорить. Вдруг я настолько одурею от горя, что соглашусь? А? Чего краснеешь молчишь? Хоть что-нибудь скажи.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 Шелар как-то даже готовил специальную группу стихийных оборотней для покушения на комиссию. Только кто-то его предал. Так вот оно что! кантер обрадованно прищелкнул пальцами. Я понял, в зале будет сидеть какой-то псих, и я его должен активировать. Судя по тому, что мне следует молча злиться, его величество ожидает от меня эманации.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 А чтобы довести меня до белого коленя, достаточно исполнить государственный гимн Мистралии. — Спасибо, — растроганно произнес Элмар, пряча амулет в карман. Нет — Нет-нет, — остановил его Кантор, — надень на себя. — Зачем? — Ты что, не понимаешь? Эманация пойдет на весь зал. Все взбесятся, как стая голодных анкрусов.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 Кантор занял свое место и огляделся. Банкетный зал королевского дворца был сегодня скромно украшен траурными ленточками, венками из сушеных полевых цветков. Венков было ровно 50 штук. Высокие стрельчатые окна были занавешены тяжелыми темными шторами, и это еще больше усиливало похоронное настроение, царившее в зале. Кантор сразу уловил это настроение. То ли потому, что выпил,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 А в центре зала на небольшом возвышении стоял отдельный стол, за которым сидели шесть членов комиссии. Интересно, зачем это их так отдельно от всех отсадили? Чтобы гости морды не набили? Так ведь бедные горожане, наверное, и этого не могут. А может, просто никто не хочет сидеть рядом с такими засранцами? Вот их и посадили отдельно. Он тот симпатяга,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 Кантер обернулся и с интересом уставился на господина Хаббарда, не вставая и не приветствуя. «Можете», — сказал он. «И, может быть, даже посмотрите, если я покажу». А «Зачем? И кто вы вообще такой?» «Я глава комиссии по отбору», — терпеливо пояснил Хаббард. «И я имею право проверять приглашение». «Я вас что-то не припоминаю». — Я вас тоже, — нагло усмехнулся Кантер, но приглашение все-таки показал. Глава комиссии внимательно прочел имена и поинтересовался. — Кем вы приходитесь, жертве? — Внебрачным сыном, — также нагло усмехая заявил Кантер. — Что, так непонятно, что родственников у переселенцев быть не может? Я ее любовник. — И верните мне приглашение. Вдруг еще кто-то захочет посмотреть.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 «А что, допрашивать гостей вы тоже имеете право? Я обязан вам отвечать? Или я могу послать вас куда подальше?» «У меня к вам есть разговор», — сказал господин Хаббард, не ответив на вопрос. «Деловой. Не желаете поговорить?» «Говорите. Пройдем в сторонку». «Да нет, говорите здесь, если вам так уж надо». Глава комиссии присел на соседний стул и тихонько доверительно спросил. — Сколько вам платит король? — Король мне не платит. также негромко и доверительно отозвался Кантор. — А я могу с него что-то потребовать? Мне какая-то компенсация положенная или что? — Было бы неплохо, а то я на днях здорово проигрался. — Вы меня отлично понимаете.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 Да и как, интересно, кто-то может нанять убийцу, даже король? — Значит, кровная месть по мистралийским обычаям? Или все можно как-то уладить? — Можно, — согласился Кантор. — Если она вернется, я все забуду, скажем, за пять штук. — А если нет, я посоветую с братьями.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 И ради этого вы приволокли его аж из Местралии. Так-то вы держите слово. — Я держу слово, — оскорбленно задрал подбородок король. — Все будет так, как договаривались. И никто его не тащил из Местралии. У них с Ольгой было назначено свидание на сегодня. У нее дома. — Припоминаю, — издевательски произнес Хаббард.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 А на самом деле у тебя есть кто-нибудь? Братьев точно нет. А насчет всего остального, сам понимаешь. Понятно. Элмара глядел зал. Что-то Жак запаздывает. Жак — это тоже Ольгин друг? А он тоже должен присутствовать? Он тоже приглашен. А ты не знаешь, его девушки тоже попали в список. Все четыре. «У него их четыре?» — поразился Кантор. «Ай да, парень!» «Да нет, ты не подумаешь, что он такой уж бабник. Просто у него так получается. Тереза, она немного, как тебе сказать, не совсем нормальная. Над ней когда-то надругались, и с тех пор она не может с мужчинами. Жак ее уже второй год обихаживает.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 — Да познакомишься, сам увидишь. — Жак — это тот, что был тогда у тебя, когда я приходил Козель, — уточнил Кантор. — Лохматый такой парень, с зелеными глазами. А Тереза — девушка, что сидела рядом с ним. — Да, — кивнул Элмар. — А ты что, всех запомнил? — Разумеется. — Элмар, почему он меня так испугался? — А что, заметно было? — Я почувствовал.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 Когда пятнадцатый закончит, быстро незаметно передвинь меч на правую сторону. Все понятно? — Понятно, — кивнул Элмар. Я распорядился, чтобы нам с тобой наливали вот из того графина. Так что будь добр, не ори на весь зал, что тебе вместо вина компот налили, а сделай вид, что так и надо. И ничего другого не пей. Понятно? — Понятно, — вздохнул Элмар. «Когда начнется, проследи, чтобы в зале никто не пострадал, как ты обещал, а также, чтобы исполнителю никто не помешал. Стража мешать не будет, я предупредил краса. Но вдруг гости что-то не так поймут. Ты надел амулет?» «Надел». Шлар может, лучше ты сам его наденешь? Не доведите, боги, с тобой, что случится. У меня свой есть».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 От него исходил страх. Он действительно боялся и всерьез боялся. Чего? Что, его мистралийские мальчишки в детстве обижали? Или еще чего? — Жак, — прямо спросил Кантер, — почему ты меня боишься? Жак нервно стиснул вилку, запнулся на пару секунд и неловко ответил. — Ты... «Не обращай внимания. Это у меня что-то подсознательное. Фобия. Я не знаю почему. Я вообще боюсь местролейцев. Знаешь, как некоторые высоты боятся или замкнутых помещений? Просто без причины? Так же не бывает. У фобии всегда есть какие-то корни? Не знаю. Может, и есть причина, просто я ее не помню».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 «Уазиль!» — отозвался Жак, не поднимая глаз. «Нет, раньше. Ты мне уже тогда показался знакомым. Ты никогда не был в Мистралии?» «Никогда», — ответил Жак, весь вздрогнув при этом. И тут уж даже не надо было быть эмпатом, чтобы понять, что он врет. Итак, в Мистралии он был. А в Голландии? «Был».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 Скорбь и ненависть, горе и ярость. Даже от пьяного вдрызг 83-го паладина. Надо будет спросить Элмара, они что, пронумерованы? А вот от Джака идет только страх. Надо же так бояться. Может, у парня действительно фобия? Разве нормальный человек может так бояться?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 Или стоит попытаться вспомнить, где я его мог слышать? Может, так будет легче? Ведь зацепиться не за что. Ладно, сузим круг поисков. Жак, а в Вигине ты был? Нет. А в Голдиане? Тоже нет. А в Лондре? Был. Соврал.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 И в наступившей тишине Кантер вдруг услышал отчетливый металлический ляск. Он быстро стрельнул глазами по сторонам, убедился, что никто больше ничего не услышал, и, укратко оглянувшись, встревоженно всмотрелся в темноту на галереи. Если кто-то неподалеку натянул только что тетиву арбалета, то этот кто-то может быть только там, наверху.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 Все-таки кому хрен нужен переворот в Ортане? Уж пусть лучше этот король будет. Хоть он и чересчур хитрый, но все же не такая сволочь, как эти шесть господ. Опять же, в свое время помог как-то. Ради такого дела не так уж тяжело посидеть под столом. Кантору стало смешно. Надо же, сидит тут, решает судьбу королевства.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 «Если я вам чем-то мешал, ну убили бы меня! Ну ее зачем?» Он замолчал, пытаясь восстановить дыхание. Потом сказал. «Простите, я не могу». И сел. А кантор подскочил на месте, словно его скорпион укусил. Он вспомнил.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 Для чего Элмар передвинул меч на правую сторону? Кто этот меч возьмет и что с ним сделает? Он также понял, что этот кто-то будет следующей мишенью для засевших на галерее стрелков. Он поспешно пощупал его за плечо и ощутил только ткань Камзола. Жак обернулся. — Ты без кольчуги? — спросил Кантор, хотя вопрос был лишним.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 и скажи, что Жак без доспехов. Элмар, не задавая лишних вопросов, тут же повернулся к королю, но было поздно. Король встал и произнес. — Слово имеет наш гость из солнечной Мистралии Дон Диего Тенорио. Кантор поднялся, судорожно соображая, что сказать, и увидел, как Элмар наклонился к королю и что-то ему объясняет.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 «Вы тут что, вообще все умом подвинулись?» Жак вдруг выпрямился и поднял лицо. И по его остекленевшим глазам Кантор понял, что сейчас начнется. «И до каких пор это будет продолжаться?» Продолжил он свою речь. «Недолго, уверяю вас. У нас в Мистрали таких вещей не прощают».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 Грянуло несколько выстрелов, Элмар взревел. «Всем лечь на пол!» А король скомандовал. «Стража на галерею!» Затем загрохотал опрокинутый стол и затопали стражники, бегом кинувшись исполнять приказ. А потом пронзительно забежал мужчина. Именно забежал как поросёнок под ножом мясника, в ужасе и панике. И спустя секунду Визг резко оборвался. Кантер резко вдохнул, расправляя ребра, и, превозмогая боль, вскочил на ноги. У него оставалось еще пара секунд, пока стрелки перезарядят арбалеты. И за это время ему надо было добраться до помоста, на котором Жак, отвернувшись от разрубленного пополам Хлафиуса, схватился с герцогом браска. Проклятье! Он же вооружен! под ноги Кантору подкатилась голова Хаббарда, он перепрыгнул ее и бросился вперед. Сзади раздалось еще два выстрела, но оглядываться было некогда. Он едва успел скачать на возвышение, загородив Жака со стороны галереи, как снова тренькнула стрела, вонзаясь в дерево. И еще несколько опять ударили в спину. Кантор врезался в стол, стол опрокинулся и слетел на пол. А сам Кантор, притормозившись об этот стол, упал на четвереньки, но...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 тихо сказал «Ой, мама!» и выронил меч. кантер едва успел подскочить и подхватить его под руки. Затем оглянулся и положил на ближайший стол. «Дайте воды кто-нибудь!» — крикнул он. Ему сунули в руки кувшин, он плеснул Жаку в лицо, как оказалось вином, и пошлепал его по щекам. Господин Королевский шут открыл глаза, испуганно посмотрел на кантера потом на зал. Он тут же наткнулся взглядом на голову, все еще валявшуюся на полу, тихо застонал, и глаза его опять закатились. — Что с ним? — встревоженно крикнул король, в три прыжка преодолевая расстояние от своего кресла до места событий. Кантор махнул рукой. — Ничего страшного. Обычный оборок. А с вами? — Да что со мной может случиться? — отмахнулся король, склоняясь над своим шутом, возлежащем на столе, как некое экзотическое блюдо. Он не ранен, с ним точно ничего не случилось. «Шлар — Шилар! — возвал Элмар, дергая короля за камзол. — Да ты сам ранен! Я тебе уже третий раз говорю! — А я тебе третий раз говорю, что я в кольчуге! — раздраженно откликнулся король. И только тут Кантор заметил обломок стрелы, торчащий из подключицы его величества.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 Он же крови боится, а он в ней весь, с головы до ног. Вот он, кстати, и сон Мафея, надо будет ему сказать. Я сейчас провожу гостей и пойдем. О, чуть не забыл. Он поднял голову и крикнул в пространство. «Флавиус, открывай первый конверт и работай. Сначала арестовать счета, потом остальное по порядку списка. Мафей».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 и вполне можно рассчитывать на отбитые почки. Очень даже запросто так летать. Но кольчуга не подвела, и то хорошо. Прямо переполняет гордость за отечественную промышленность. И внезапный душевный порыв извиниться перед Амарго за незаслуженное недоверие. А также желание съездить по шее этому мыслителю-затейнику, его величеству Шелару,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 Молодая девица чмокнула в щеку, а почтенный папаша тут же оттащил ее за ухо, обозвал бесстыжей нахалкой и, в свою очередь, тоже сказал кантору что-то похвальное. Протрезвевший восемьдесят третий паладин хлопнул по плечу и сказал, что мистралийский метод ему нравится.